Глава одиннадцатая. Баркельфедра в засаде. Найти уязвимое место Джозианы и нанести ей удар, таково было, по причинам, о которых мы говорили выше, непреклонное желание Баркельфедра. Но хотеть недостаточно. Надо мочь. Как взяться за это? В этом-то весь вопрос. Мелкие негодяи тщательно разрабатывают подробный план гнусности, которую хотят совершить. Они не чувствуют в себе достаточно силы, чтобы на лету схватить первую предоставившуюся возможность завладеть ею добром или насильно починить ее своим целям. Этим объясняются их предварительные комбинации, которыми настоящие злодеи пренебрегают. Опытные злодеи полагаются главным образом на свой злодейский нрав. Они вооружаются чем можно, заготовляют на всякий случай разного рода оружие и, подобно Баркельфедро, просто выжидают благоприятного момента. Они знают, что заранее выработанный план может не совпасть с обстоятельствами. Связав себя определенной программой действий, злодей рискуют запутаться и не добиться поставленной цели. Судьбою не ведут предварительных переговоров, «Завтрашний день нам не подвластен, случай не повинуется нам, поэтому преступники подстерегают случай и, ухватив его цепкой лапой, заставляют сразу же без лишних слов работать с ним заодно. Ни плана чертежа, ни модели, ничего заранее обдуманного, что оказалось бы непригодным для неожиданности, как башмак, шитый непомерки. Они бросаются, очертя голову в черную бездну». Немедленно и быстро извлекать для себя пользу из любого обстоятельства искусство подлинного злодея, превращающее мошенника в демона. Настоящий злодей поражает нас, как проща первым попавшимся под руку камнем. Настоящие злодеи всегда полагаются на неожиданность эту немую помощницу всякого преступления. Поймать случай, прыгнуть ему на спину —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 Иногда он, как лицо, которое в счет не идет, присутствовал при разговорах двух сестер. Ему не запрещалось вставить и свое словечко. Он пользовался этим для собственного уничижения. Это был способ внушить к себе доверие. Так, однажды в Гемлтонкорте, в саду, находясь позади герцогини, стоявшей за спиной у королевы, он услыхал, как Анна, с натугой следовавшая тогдашней моде изрекать сентенции, произнесла. «Счастливы животные! Они не рискуют попасть в ад!» «Они и без того в аду», — возразила Джезиана. Ответ этот, внезапно подменивший религию философией, пришелся королеве не по вкусу. Пусть даже ответ был глубокомысленен, а он, он все же покоробил». «Милая моя», — заметила она Джезиани, — «мы говорим о аде как две дурочки. Спросим у Баркельфедра, что представляет собою ад. Он должен хорошо разбираться в этом». «В качестве дьявола?» — спросила Джезиана. «В качестве животного», — ответил Баркельфедра и поклонился. «Он, сударыня» обратилась королева Джезиане, «умнее нас с вами». Для такого человека, как Баркельфедра, быть приближенным к королеве значило держать ее в руках. Он мог сказать «она в моей власти». Теперь ему надо было только найти способ заставить ее служить своим целям. Он занял определенное место при дворе. «Укрепиться при дворе. Чего лучше?»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 Любит ли королева свою сестру? Неверный шаг мог погубить все дело. Баркельфедро стал приглядываться. Прежде чем сделать ход, игрок смотрит в свои карты. Какие у него козыри? Баркельфедро первым делом сопоставил возраст обеих женщин. Джозиане 23 года, Анне 41. «Отлично!»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 На помощь ему пришел ряд случайностей, но главное, помогла его постоянная настороженность. Анна приходилась по мужу дальней родственницей новой прусской королеве, супруг которой имел сто камергеров. У Анны был его портрет, писанный на эмали по способу Тюркеды Майерна. У прусской королевы тоже была незаконнорожденная младшая сестра, баронесса Дрика. Однажды в присутствии Баркельфедра Анна стала расспрашивать прусского посланника об этой Дрике. «Говорят, она богата?» «Очень богата», — ответил посланник. «У нее есть дворцы и даже более великолепные, чем у ее сестры-королевы». «За кого она выходит замуж?» «За знатного вельможу, за графа Горму». «Он красив?» «Очарователен». «Она молода?» «Совсем молода». «Так же хороша, как королева?» Посланник, понизив голос, ответил. «Еще лучше!» «Какая дерзость!» Прошептал Баркельфедра. Королева помолчала, потом воскликнула. «Ох уж эти незаконно рожденные!» Это множественное число не ускользнуло от Баркельфедра. В другой раз... При выходе из часовни, где Баркельфедр стоял довольно близко от королевы, позади двух раздатчиков милостыни, лорд Дэвид Дерри Мойр, продвигавшийся сквозь ряды королевской свиты, произвел на придворных дам сильное впечатление своей наружностью — след ему раздавался хор женских восклицаний Как он изящен, как он любезен, какой у него величественный вид, какой он красавец. А -а -а, как это неприятно, пробормотала королева. Баркель Федро услышала это. Теперь он знал, что ему делать. Можно было вредить герцогине, не опасаясь возбудить недовольство королевы. Первая задача — была решена. Перед ним возникла вторая. Как же повредить герцогини? Какие средства для достижения столь трудной цели могла доставить ему его жалкая должность? Никаких, очевидно.